Распахнув следующую дверь, он вышел на обширную мраморную террасу, откуда открывался вид на сад, под уклоном спускающейся к речному обрыву. Слева в лунном свете поблескивала зеленая глазурованная керамика на крыше того самого павильона, где в тот злосчастный вечер Г. принимал гостей, где постоял некоторое время, любуясь открывшимся видом, а затем вернулся в дом. Он заметил, что дверь, открывающаяся на террасу, действительно была довольно низкой, однако расшибить себе лоб об верхнюю притолуку мог лишь человек еще более высокого роста, чем он сам. Когда он вошел в спальню, то увидел женщину лет тридцати. Вся в белом, она стояла слева у стены. Она была, несомненно, красива. Правильный овал лица, стройная фигура — Тонкая талия, округлые бедра. Она стояла, потупившись в не до полу белом траурном одеянии, и судье Ди невольно подумалось, что у пройдохи Дзяутая отличный вкус, гораздо более утонченный, чем у его приятеля и коллеги Мажуна. Того неизбежно тянуло к женщинам шумным и вульгарным. Ди отвесил хозяйке низкий поклон, и она ответила на его приветствие тем же. Советник почтительно представил ей судью как господина Шеня, присланного в суд со специальным поручением. Тут вдова вскинула нади свои огромные сияющие глаза и посмотрела на него долгим, оценивающим взглядом. Она отпустила слугу и пригласила обоих мужчин присесть на стулья возле широкого низкого окна. Сама она осталась стоять, держась прямо и высокомерно. Только теперь, в тени возле неё судья разглядел молоденькую служаночку. Поигрывая белым атласным веером, госпожа Г. холодно сказала. «Поскольку вы взяли на себя труд вести расследование, то я посчитала своим долгом лично проследить за тем, чтобы вам было удобно работать». Бань пустился было в пространное извинение, но судья Ди прервал его. «Мы вам глубоко признательны, госпожа Г.», — учтиво начал он. Я вполне понимаю, как тяжело для вас снова находиться на месте происшествия. Я не стал бы усугублять ваше горе, не будь у меня желание как можно скорее покончить со всеми формальностями, связанными с кончиной вашего супруга. Надеюсь, вы извините нас за вторжение. Госпожа Г. не удостоила его ответом, она лишь холодно кивнула. Быстро же эта бывшая жена мелкого торговца освоила хорошие манеры, — подумал судья и быстро сказал. «Теперь дайте-ка мне осмотреться». Он обвел глазами кровать под незамысловатым синим балдахином с задернутыми занавесями, которая стояла у стенки напротив. Неизменные коробы для одежды из красной кожи, выбеленные стены, голый каменный пол. «Здесь очень мало мебели», — заметил он, как бы между прочим. «Вероятно, при жизни вашего супруга ее было больше?» Мой муж был человеком чрезвычайно скромным. Ледяным тоном ответила вдова. Несмотря на все свое богатство, он не признавал роскоши и жил как аскет. Что ж, это лишний раз свидетельствует о беспримерном благородстве его натуры, — с поклоном сказал Ди. — Ах да, так что же я хотел здесь проверить? Словно припоминая, продолжал он. Тут его взгляд снова упал на коробы для одежды, и он невинно заметил. «Подождите-ка, я вижу здесь только три короба — осенний, зимний и для весны. А где же летний?» Я отдала его в починку. Усталым, безразличным голосом ответила женщина. «Понимаю. Просто меня поразило, что здесь их только три, глаз привык видеть четыре. А теперь, милостивая госпожа, будьте любезны». Расскажите мне своими словами, со всеми подробностями, как все это происходило в тот злосчастный вечер. Я, разумеется, читал показания. И все-таки. Внезапно женщина взмахнула веером и резко сказала служанке. «Но сколько раз надо повторять, что я не потерплю у себя в доме эту гадость. Вон она. Прибей ее скорее». Судья Ди необычно удивил этот внезапный взрыв ярости. «Их всего две-три, госпожа!» — успокаивающим тоном произнес Бань. «Позвольте я сам». Но госпожа Гэ его не слушала. С напряженным вниманием она следила глазами за отчаянными попытками служанки прихлопнуть носовым платком муху. «Ну что же ты! Ну, вот она! Вот, бей!» — выкрикивала женщина. Судья наблюдал за ней с пристальным вниманием. Внезапно он встал и поднёс свечу к большой, стоявшей рядом, лампе. «Не смей зажигать её!» — выкрикнула госпожа Га. «Отчего?» — простодушно спросил Ди. «Я всего лишь пытаюсь помочь вам обнаружить мух». Он высоко поднял лампу и осветил потолок. «Неуважительно зажигать яркий свет в комнате недавно умершего!» — холодно ответила женщина. Не обращая внимания на ее слова, Ди пристально разглядывал потолок и затем сказал. — Вас не удивляет, что в этом помещении так много мух, тем более, что его не открывали уже два дня? — Поглядите-ка, они совсем сонные. — но ничего, Светок сейчас расшевелит. Несмотря на протесты госпожи г он быстро зажег все четыре фитиля лампы и поднял ее высоко над головой. Женщина побледнела и часто и прерывисто задышала. «Вам нехорошо?» — участливо осведомился Ди. Но хозяйка дома будто не слышала его слов. Отпрянув назад, она с ужасом смотрела на целый рой мух с жужжанием устремившийся к лампе. «Смотрите-ка!» — проговорил судья, обращаясь к баню. «Теперь они летают ниже, свет их больше не привлекает». Старый советник глядел на судью с полным недоумением, словно сомневался, не тронулся ли тот рассудком. Ди подошел к кровати, нагнулся, осмотрел пол и, выпрямившись, сказал, обращаясь явно к обоим присутствовавшим, «Да чего интересно, они все собрались по краю занавеси». Он приподнял край полога, заглянул под кровать, и с удовлетворением изрек. — Ага, понятно. Их привлекает пол, вернее сказать, не сам пол, а то, что находится под ним. Позади него раздался сдавленный крик. Он обернулся. На полу, без сознания, лежала госпожа Г. Служанка подбежала и опустилась возле нее на колени. Судья Ди подошел ближе и некоторое время молча смотрел на женщину. «У нее сердечный приступ!» — тревожно зашептал Бань. «Нужно немедленно...» «Не нужно!» — властно прервал его судья и, обращаясь к служанке, резким тоном сказал. «Оставь ее! Иди сюда и помоги отодвинуть кровать! Помогите и вы, Бань, она тяжелая!» Однако по гладкому полу им без особого труда удалось передвинуть кровать к окошку. Див встал на колени и осмотрел каменные плиты. Затем он извлек из отворота платья зубочистку и стал ковырять ею в щелях между плитами.